Глава семидесятая Марк Уоррен судорожно подергал ключ в замочной скважиной двери своей квартиры. От ужаса, что замок заклинило, его моментально прошиб пот. К счастью, механизм в конце концов сработал, и Марк, немешкая ввалился внутрь и заперся, не забыв накинуть также и цепочку. Проигнорировав брошенную в дверную прорезь и валявшуюся на полу почту, он поставил портфель, сорвал с себя галстук, расстегнул воротник рубашки и швырнул пиджак с галстуком на диван. Затем плеснул в стакан своего любимого виски «Балвени» на четыре пальца, добавил несколько кубиков льда из холодильника и жадно сделал глоток. Взбодрившись, Марк открыл кожаную сумку для ноутбука и вытащил из нее полученный ранее пакет — Держа ужасную ношу на вытянутой руке и, едва ли осмеливаясь смотреть на нее, он положил посылку на черный лакированный столик в дальнем конце комнаты. Достал записку, с которой уже ознакомился в офисе, после чего перебрался к журнальному столику, снова от души хлебнул виски и рухнул на диван. Послание, распечатанное на принтере на листе бумаги формата А4, многословием не отличалось —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 а потом зажужжал домофон, и тут уж его и вовсе охватила паника. Он поспешил к двери, всей душой надеясь, что это пришла Эшли. Телефон любовницы был отключен, когда он пытался дозвониться до нее с работы, и когда набрал несколько минут назад из лифта — тоже. Однако это оказалось вовсе не Эшли. С экрана домофона смотрело лицо человека, с которым на взгляд Марка в последнее время он встречался слишком уж часто — В гости к нему пожаловал никто иной, как детектив-суперинтендант Грейс. Несколько мгновений Уоррен лихорадочно размышлял, не проигнорировать ли визитера. Пускай убирается во своясе. Если надо, придет как-нибудь потом. Впрочем, у него могут быть новости. Он снял трубку и произнес. «Входите». Затем нажал на кнопку электронного замка. Как показалось Марку, стук в дверь раздался буквально через несколько секунд — Он едва успел спрятать пакет и записку в буфет. «Добрый вечер, господин полицейский», — поздоровался Уоррен, открывая дверь. Внезапно он осознал, что от выпитого у него шумит в голове, да и на речи это тоже сказывается. Пожимая руку Грейсу, Марк старался держаться как можно дальше, чтобы полицейский не почуял исходящий от него запах алкоголя. «Не возражаете, если я зайду на пару минут, или вы заняты?» «Для вас я всегда свободен, господин полицейский», — так сказать, круглосуточно к вашим услугам, чтобы помочь расследованию. «Какие новости? Хотите что-нибудь выпить?» «Стакан воды, пожалуйста», — ответил Рой, ощущая сухость в горле. Мужчины устроились друг напротив друга на мягких кожаных диванах, и какое-то время Грейс разглядывал хозяина, который определенно сильно нервничал, да к тому же испытывал проблемы с координацией и источал сильный запах алкоголя. Следя за его глазами, полицейский спросил... Что вы ели сегодня на обед? Взгляд Марка тут же обратился влево, затем снова сосредоточился на собеседнике. Сэндвич с индейкой и клюквой из кулинарии за углом. А почему вы интересуетесь? Пройду забывать нельзя, назидательно заметил Грейс. Особенно в стрессовом состоянии. Он ободряюще улыбнулся Уоррену и глотнул воды из высокого стакана, на вид явно дорогого. — Я тут столкнулся с одной загадкой, Марк, и надеюсь, что вы поможете мне ее разрешить. — Конечно. Я попытаюсь. Пара камер слежения зафиксировала BMW X5, зарегистрированный на ваше имя, когда тот возвращался в Брайтон со стороны Льюиса поздно вечером в четверг. Рой прервался, чтобы достать из кармана коммуникатор Блэкбери. Если быть точным, в 0.29, а затем в 0.40». Он решил не упоминать прямо сейчас про результаты экспертизы почвы, которые незадолго до его визита сюда огласили на летучке. Подобно подкрадывающемуся к добыче льву, полицейский подался вперед и спросил. «Куда вы ездили столь поздно? Случайно не в Эшдаунский лес?» Грейс не спускал с ворона пристального взгляда. Вместо того, чтобы обратиться влево в направлении полушария, ведающего памятью, как при ответе на предыдущий вопрос про обед, Глаза Марка неистово заметались. Вправо, влево, потом опять влево и опять вправо, после чего замерли. Творческий режим. Значит, сейчас он измышлял ложь. «Может, и туда?» — выдавил, наконец, Уоррен. «Может?» «Поездка в лес посреди ночи, занятие, мягко выражаясь, довольно необычное. Неужто вы четко не запомнили бы это?» «А для меня ничего необычного в этом нет», — заявил Марк и резво схватил со столика свой стакан. Внезапно язык его тела совершенно изменился, и теперь настал черед Роя беспокоиться, теряясь в догадках, что происходит. ворен откинулся на спинку дивана и поболтал виски, брякая кубиками льда. «Видите ли, именно там наша фирма готовится осуществить новую крупную застройку». Пару месяцев назад мы получили разрешение на проектирование 20 новых домов на участке в 5 акров посреди леса. Теперь вот прорабатываем детали. Мы, видите ли, столкнулись с ожесточенным сопротивлением зеленых, и я постоянно мотаюсь в лес и обратно, днем и ночью, потому что приходится обращать внимание на факторы окружающей среды, значительную часть которых составляет воздействие на животный мир в ночное время. «Да я чуть ли не научную работу пишу для обоснования нашей заявки». У Грейса так и упало сердце. Из-под него словно бы выдернули коврик, стремительно и очень ловко. Получается, что он просто-напросто выкинул на ветер почти тысячу фунтов бюджета, во столько обошлась экспертиза почвы, и теперь ощущал себя полным идиотом. Почему он не выяснил все заранее? Почему этого не знал глен или кто-либо другой из следственной группы? Рой попытался утихомирить вихрь мыслей в голове и выхватить из него что-нибудь дельное. ворен по-прежнему выглядел настороженно, но при этом не производил впечатления человека, переживающего за судьбу своего делового партнера. Агрессия, проявленная им на свадебном банкете, служила признаком чего-то совершенно иного. Вот только Грейс никак не мог понять, чего же именно». Вдруг он заметил, наверное, уже раз в третий за прошедшие десять минут, как взгляд Марка устремился куда-то в дальний конец комнаты, словно бы там кто-то стоял. Тогда Рой специально уронил на пол чехол от своего Блэкбери и, нагнувшись за ним, оглянулся в том направлении, дабы посмотреть, что же такое не давало хозяину покоя. Однако ничего примечательного там не оказалось, только навороченный домашний кинотеатр, парочка образчиков современного искусства да несколько шкафчиков. Я прочитал про того парня в морге. В сегодняшней газете статья была. Это очень печально, продолжил Уоррен. Возможно, его обнаружили как раз на вашем участке, пустил пробный шар Грейс. Я же не знаю, где именно это произошло. Вновь не сводя глаз с собеседника, Рой припомнил, о чем говорилось в записке наедине в комнате Дэйви, и осведомился. «Если выехать из Кроубора по двадцать шестому шоссе, проехать мимо Белого дома, а затем по двум оградительным решеткам от животных, там ваш участок и находится». Ответа ему даже не требовалось. Все стало понятно по забегавшим глазам Уоррена, по его нахмурившемуся лбу, внезапно поникшим плечам и изменившемуся цвету лица. «Вполне возможно, да». Теперь на Грейса словно озарение снизошло. «Если бы компания ваших друзей вознамерилась похоронить заживо своего товарища, вполне разумно было бы проделать это на принадлежащем вам участке, верно? На знакомой местности». «Э-э-э, да, наверное». «И вы по-прежнему настаиваете, что понятия не имели о затее друзей, об их планах закопать там гроб с Майклом Харрисоном?» И снова глаза Марка на протяжении нескольких секунд бегали по всей комнате. Вот, честное слово, не имел ни малейшего понятия. Что ж... Ладно, Рой заглянул в Блэкбери. Еще у меня тут есть один телефонный номер. Быть может, Марк, вы поможете мне прояснить ситуацию? Давайте посмотрим. Грейс назвал цифры с записки Дэйви. — 0-7-7-1-5-2-1-3-6, — повторил Уоррен, покосившись влево. «Режим воспоминаний. Похоже, на мобильный номер Эшли, только пара цифр отсутствует. А почему он вас заинтересовал?» Полицейский допил воду и поднялся с дивана. «В доме Дэви Уиллера, убитого парнишки, нашли записку с этим номером. А еще там есть описание маршрута, о котором я только что у вас спрашивал». «Что-что?» Рой подошел к окну, откатил в сторону стеклянную дверь и ступил на тиковый настил на балконе. Вцепившись в металлические перила, он посмотрел на бурлящую улицу пятью этажами ниже. Не ахти, какая высота, но ему хватило. В подобных местах у него постоянно кружилась голова. Суперинтендант Грейс страдал акрофобией. «Но откуда у парня номер Эшли и схема пути к нашему участку?» Марк нервничал все сильнее. «Вот и мне тоже очень хотелось бы это знать». И снова взгляд Уоррена метнулся через комнату. «Может, к буфету?» — подумал Грейс. «Там что-то спрятано». «Что?» Его подозрения насчет этого типа, равно как и по адресу Эшли Харпер, укрепились уже настолько, что его так и подмывало получить ордер на обыск и как следует перерыть квартиры обоих, а заодно и офис строительной компании. Вот только добиться разрешения было не так-то просто. Чтобы мировой судья подписал ордер, требовалось предоставить убедительные доказательства, конкретные улики. Браслет, что дала ему невеста пропавшего, на таковой определенно не тянул. Увы, на данный момент против этой парочки у него только и имелось, что собственная интуиция» и никаких улик. «Марк, а этот ваш участок легко найти? По ориентирам белый дом, решетки препятствия. Нужно знать, где находится съезд. Он не обозначен, разве что пара колышек там воткнута. Нам не хотелось привлекать внимание. Похоже, именно там и следует искать вашего компаньона. Причем без промедления. Вы согласны со мной? Да, полностью». «Я свяжусь с полицией Кроубора, которая уже прочесывает местность. Но, как мне представляется, вам обязательно нужно там присутствовать. По крайней мере, укажете им участок. Что, если я договорюсь, чтобы за вами заехали через полчаса?» «Это меня полностью устраивает. Благодарю вас. А как долго, по-вашему, будет необходимо мое участие?» Грейс нахмурился. «Хм... «В принципе, от вас требуется лишь показать нам съезд с шоссе и проводить к началу вашего участка, возможно, не более часа, если только вы не захотите присоединиться к поискам лично. Разумеется. То есть я сделаю все, что в моих силах».